Тереса молча приняла тот факт, что сидеть за одним столом с другими участниками и поглощать детское питание она не сможет. «Все не так уж плохо», — начал думать Джерри, глядя, как сестренка приспосабливается к новой ситуации. После обеда появилась костюмер. Оглядев наряд Терез критическим взглядом, она исчезла и вскоре вернулась со сверкающим серебристым платьем и, отдав его Терес, велела ей переодеться. Девочка послушно отправилась в раздевалку. Костюмер, видимо, зацепилась за название песни, которую предстояло исполнить конкурсантке, и подобрала что-то среднее между скафандром и вечерним платьем. Трес оно не слишком украсило, но девочку это абсолютно не заботило. За час до начала прямого эфира их отправили в гримерку. Джерри с долго вели по лестницам и коридорам, пока они не оказались в большой комнате с восьмию пустыми парикмахерскими креслами.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 Он почувствовал себя идиотом, когда уголки его губ приподнялись сами собой. Смутившись, Джерри уставился в пол, а затем поднял глаза и посмотрел на себя в зеркало. М да, тот еще видок. Он выглядел, как престарелый Лавелас. По случаю съемок он зачесал волосы назад, приподняв их немного над лбом. В сочетании с пышными бакенбардами, которые он никак не решался сбрить, эта прическа превращала его в потрепанного Элвиса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 Отняв у Террес ножницы, уборщица швырнула их на туалетный столик и осталась стоять за спиной у девочки, положив руки ей на плечи. Когда Джерри подбежал к сестренке, его поразило ее выражение лица. Смесь испуга с удивлением. Голубые глаза Террес были широко распахнуты, рот полуоткрыт. «Спасибо», — тихо сказал Джерри. «Спасибо огромное». «Да ладно», — ответила уборщица сильным американским акцентом.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 «В основном там живут пожилые шведы». Покачав головой, уборщица начала втирать мус в корни волос Терез. Джерри испытывал необыкновенную благодарность к этой женщине за то, что она выручила их сестренкой. Он бы с радостью объяснил Терез, «Да, это человек, и причем весьма недурной, судя по всему. Но если сестренка терпит негритянку лишь потому, что держит ее за существо из нового мира, не стоит развеивать ее представлений».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 Мужчина пожал плечами и произнес. «Да — Да-да, но сейчас вроде уже все в порядке. После чего развернулся и вышел. Гремеша побежала за ним, и Джерри услышал, как она сказала. — Но это я их причесываю! — Уже, видимо, нет. Раздалось в ответ. Перис осторожно прошлась по лицу девочки пуховкой с пудрой, и Джерри поразился, увидев, как сестренка прикрывает глаза, будто от удовольствия. — В Америке, мы бы сказали, пошла в жопу.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 — Ну что ж, спасибо вам. Не знаю, что еще сказать. — Лучше сделай что-нибудь, — ответила Перис, взглянув на его ладонь, но не подав своей. — Простите. — Приглашение на ужин было бы кстати, — пояснила Перис, не отрывая взгляда от швабры, выделывающей круги по полу. — Ужин? — переспросил Джерри. Конечно, он разобрал все слова до единого, но не мог поверить в услышанное, отчего мозг отказывался понять такой очевидный намек.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 В Швецию она приехала пять лет назад вслед за отцом ее сына, который получил тут работу. Сыну сейчас девять. С его отцом они разошлись три года назад, после того, как он закрутил роман с одной шведкой. В Америке, а потом и в Швеции, Пэри с кем только не работала. Однажды была даже гремершей на местном телеканале в Майами. Вот откуда ее навыки. Про себя она говорила, что научилась выживать и судит обо всем и обо всех без обиняков. «Это плохо». «А это хорошо. Тот дурной, а этот милый». Джерри, похоже, повезло, и он был определен ее в категорию милых людей, потому что на прощание Пэри крепко обняла его. Он спросил, может ли ей еще позвонить, и услышал в ответ. «А как же иначе золотце?» В тот день, когда конверт с обратным адресом Макса Хансена провалился в щель для писем и упал на коврик в прихожей,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 В мечтах Джерри успел зайти настолько далеко, что вздрогнул, застегнутый врасплох, когда Терез вышла на балкон. Он автоматически сложил руки на груди, будто прикрывшись, хотя кроме мыслей скрывать было нечего. — От чего тебе стыдно? — спросила Терез, склонив голову набок. Да я просто стою тут, курю. — Кто-то пишет, что я талантливая, — объявила Терез и протянула ему листок бумаги. — Кто-то хочет со мной поговорить.